Великие преследуют их, от их тяжелых шагов в лесу дрожит земля. Их собаки лают и натягивают поводки, чтобы хозяева быстрее продолжали преследование. Эмма-109 уже пережила подобную ситуацию во время своего побега в Нью-Йорке. Она знает, что если великие могут не замечать микролюдей из-за их роста, то чувствительные носы собак прекрасно улавливают их запах. Ее десять спутниц следуют за ней. Эмма-109 больше не хочет подвергать их риску. Она делает им знаки идти быстрее. Великие и их собаки все ближе к ним. Крошечные женщины замедляют ход. Они совершенно обессилены. Тогда Эмма-109 вспоминает об одном отрывке, который прочла в энциклопедии Уэлса по поводу запахов. Вода уничтожает запахи. Она ведет своих подруг на шум, который слышит уже некоторое время, к реке. Они шлепают по воде и направляются вверх по течению. Когда они, наконец, больше не слышат лая, Эмма-109 объясняет остальным, что они должны залезть на дерево, чтобы найти себе безопасное убежище. Чи лезут на дерево, цепляясь за извилины коры. Эмма-109 замечает в стволе отверстие. Она влезает в него и с удивлением обнаруживает, что внутри дупло устлано мхом. Там также сложены запасы орехов. Она не успевает ориентироваться, как в дупле. Появляется семейство белок, и все они в ярости начинают свистеть. Белки более маленькие и легкие, чем МЧ, но их рыжие хвосты сами по себе имеют длину 17 сантиметров. У Эммы-109 в рюкзаке еще остались гвозди. Она раздает их девушкам. Самец белки атакует Мчей, его хвост ударяет, захватчиц, как хлыст. Микрочеловечки разбегаются по коре дерева, но одну из них укусила в шею самка белки, а другую наполовину оглушил удар хвостом. Бой трудный, преимущество белок — их когти, которые приспособлены, чтобы цепляться за деревья. Чтобы не упасть, маленькие женщины предпочитают сражаться в дупле. эмма девять удается зарезать одного из своих противников гвоздем. Другие, увидев, что она сделала, набираются мужества, и всем вместе им удается изгнать из дупла оставшееся семейство белок. эмма девять рассматривает труп самки-белки. Она разъясняет своим оголодавшим соплеменницам, что они могут есть это мясо но они с отвращением отворачиваются. Даже если они и ужасно проголодались, они не могут есть это еще теплое сырое мясо. Эмма-109 знает, как разжечь огонь, но она также знает, что дым их выдаст. Поэтому они закапывают труп белки в землю и очищают узкое дупло. Им удается всем туда залезть, и они засыпают, прижавшись одна к другой. Счастливые, что остались в живых, дрожа от того, что пережили столько новых волнений.